Он понятия не имел, что им помешало привезти урожай из садоводства в Питер осенью, как делали все нормальные люди. Не привезли, не привезли, ему что? Вчера маменка высистел его звонком, попросила съездить на, кстати, подвернувшимся пикапит помочь. Он съездил, помог. Теперь тащил домой честно заслуженный гонорар, долю малую, как ему нравилось говорить. Остатки последней получики давали возможность подумать даже о кусочке говядины. Желейте, великодушно позволила Нуткам. Поднялся на железнодорожную насыпь, одолел пустынные рельсы и по слякотной тропинке между гаражами вышел на Витебский проспект, направляясь в метро. Родители, чьи окна светились в доме по ту сторону в Волковке, он посещал нечасто. И не потому, что был таким уж чорствым или непочтительным сыном. В тот год, когда он появился на свет, его бабушки, заслуженные учительницы, наконец выделили квартиру. Бабушка, однако, никуда из своей угловой комнаты с видом на помойку не переехала. В отдельной квартире на улице Турку стала жить ее дочь с мужем и маленьким сыном. Бабушка пенсионерка ездил туда к ним, как на работу, нянчил и внuka. Выпив шампанское в честь первого дня рождения Тарасика, молодые мама и папа решили в кои-то веки раз пожить для себя: театры, поэтические вечера, путешествие по Северо-Кавказию и Золотому кольцу, когда еще есть не молодость, тем более если есть обеспеченный тыл. Тыл в лице бабушки действительно был очень надежный. Тарасик капитал у нее в коммуналке сначала неделями, потом месяцами. пока, наконец, во время очередного визита к родителям он не заскучал у телевизора, передававшего семнадцать мгновений, и не потянул бабушку за рукав: "Бабуль, поедем домой". По большому счёту это был судный день, но родители, увлечённые блестательным тихнумом и не менее блестательным плетом, попросту не заметили. Мало по малу игрушки Тарасика тоже переселились по месту жительства, ставшего для него постоянным. В те годы модно было говорить о разобщённости жителей отдельных квартир в противовес обитателям ностальгически романтизированных коммуналок. Маленький Тарас таким образом разобщённости счастливо избежал. Потом он пошёл в школу, и тоже не в купченном захолустье, а на улице Маяковского, где много лет учительствовала его бабушка, что, без сомнения, тоже было наилучшим для него вариантом. Родители тем временем последовали новому велению времени и завели где-то в Пупушеве садовый участок. Когда ещё через несколько лет они благополучно соорудили там домик и решили привести сына на ягоды, оказалось, малыш успел стать верзилой подростком, фанатиком из Пандара, Шварценеггера и Сталлона, то есть впору не вести на клубнику, а запрягать и пахать. Что обрадованные родители и попытались без промедления сделать, на третий день сын удрал в город и больше на участке не появлялся. А потом бабушка умерла, и то раз по жизни не столько сын, сколько внук остался владеть ее маленькой комнатой. Пушкин родился в Москве у бабушки, когда его родители были в Михайловском. Маршрут от дома предков к метро был привычен, но то ли редкость на хорошее настроение, то ли какое-то судьбоносное вене подвигло Тараса свернуть по Витебскому направо, туда, где в гостеющих сумерках светила огнями автозаправка, даром, что люди вообще нечасто захаживают на заправку пешком. Эту станцию он посещал несколько раз, когда вывозил строительный мусор, и она ему нравилась. В основном тем, что здесь к машине сразу бросались вежливые заправщики и без дополнительной взды и всё делали сами: открывали бак, всовували пистолет в горловину, заливали бензин и сами принимали деньги в точном соответствии с цифрами счётчика, избавляя водителя от необходимости бежать куда-то в кассу и бросать автомобиль без присмотра. Подойдя, Тарас остановился под бетонным козырьком И некоторое время наблюдал, как работали парни в опрятных чёрно-красных комбинезонах. При этом он делал вид, будто рассматривает Audi, стоявшую около мойки и снабжённую надписью "Дёшево с тремя" восклицательными знаками. Его внимание привлекла стриженая девица, нехотя вылезшая из красного автомобиля. "У вас замочек замёрз", пояснял ей заправщик. "Вода, наверное, попала"